Глава 10. Аврелий спустился к ручью, снял латы и тунику и начал мыться грудь прозрачной холодной водой, стекавшей вдоль рама, пересекавшего его торс справа от самой ключицы. От ледяной воды его сначала пробрала дрожь, но потом Аврелий ощутил, как наполняется силой и энергией, несмотря на тревожную и почти бессонную ночь. Внезапная судорога, стянувшая мышцы, заставила легионера зажмуриться и скривиться. Но боль вызвала не старый шрам. Виной была оздравленная шишка у основания черепа, результат какого-то падения, не весть когда случившегося. Это было очень давно, и с годами долгие приступы острой, пульсирующей боли становились всё реже и вроде бы слабее. Они снимаются с места, крикнула Ливия. Нам пора. Аврелий вытерся, не оборачиваясь, надел тунику и латы, затянул на плече перевязь с мечом. Я быстро поднялся по короткому склону туда, где безмятежно щипал покрытую росой траву юба. Вскочив в седло, Аврелий поскакал вслед за девушкой. Когда они выбрались на тропу, Аврелий мимоходом заметил: "Погода меняется. Меня об этом боль предупреждает". Ливия улыбнулась. "Мой дедушка говорил точно так же. Он был весьма примечательным, тощий, даже костлявый". Я совершенно безубый. Я помню его, как будто всё это было только вчера. Он, видишь ли, был ветераном. Он сражался ещё с императором Валентинианом III в Андрианополе против готов, и его старые раны всегда болели, когда менялась погода. Хотя он даже и не мог в точности сказать, где именно у него болит, потому что шрамов на нём было множество. Шрамы и переломы, но он никогда не ошибался. Через 6-7 часов погода действительно менялась. Начинался дождь, а то и похоже, что внизу, в долине под ними, длинная процессия герулских и скирийских воинов все так же сопровождала старый экипаж, в котором ехали юный император и его наставник. Конвою осталось преодолеть последний участок болот. Мокрый буйвол с блестящей шкурой лениво поднялся из лужи у дороги, когда к нему приблизился отряд и лениво отошел на несколько шагов в сторону. Ещё несколько буйволов развалились прямо на дороге, чтобы подсохнуть на утреннем солнышке. Эти огромные, облепленные болотной тиной животные медленно стали, увидев рядом с собой конюцу, и потащились к лугу, пёстревшему пурпурными цветками чертополоха и золотыми брызгами одуванчиков. Самые плодородные долины Италии расстилались впереди, и там виднелись поля, либо жёлтые от незапаханного жнивья, либо коричневые там, где землю уже подняли плуги. Маленькое разрушенное святилище обозначило территорию, некогда занятую одним из древних асканских племен. Потом показалось другое строение, стоящее у места слияния трёх дорог. Некгда оно было посвящено Гекате, но языческий образ заменили христианским. Это была Дева Мария, державшая на руках святое дитя. Они снова двигались вперёд вплоть до самого вечера. когда наконец конвой остановился неподалеку от речной отмели. Солдаты-варвары начали устанавливать шатры для офицеров и готовить ночлег для себя. Фермеры, возвращавшиеся с полей с лопатами и мотыгами в руках, и дети, набегавшиеся за день, останавливались ненадолго, чтобы с любопытством посмотреть на отряд, но вскоре отправлялись дальше, к своим деревням и домам, над которыми уже велись спиралями дымки. Когда окончательно стемнело, Ливия показала на далёкие огни, вспыхнувшие на равнине. "Это Минтурн", сказала она. "Когда-то он был знаменит своими винами". Аврелий кивнул и с отсутствующим видом процитировал: "Vina Bibes inter Intauro, Diffusa Palus Tres inter Minturnas". Ливия была потрясена до глубины души. Ей никогда прежде не приходилось слышать, чтобы солдаты цитировали Горация. Да ещё и с классическим произношением. Прошлое Аврелия становилось для неё всё большей загадкой. Теперь нам надо придумать способ связи, сказал Аврелий. Завтра они повернут на юг, к Неаполю, или на юго-восток, Капуа, но в любом случае мы не сможем следовать за ними дальше, потому что там нет холмов, а на равнине нас будет видно издали. Мы будем слишком бросаться в глаза среди всех этих деревушек и ферм. Чужак просто не может пройти тут незамеченным. "Что это перебило его Ливия, показывая на огонёк, мигающий рядом с ивовой рощицей у реки. Аврелий пристрастно всмотрелся. И регулярность вспышек навела его на некую мысль. Уж очень это было похоже на систему связи, которая использовалась имперской почтовой службой. Он присмотрелся к огоньку более внимательно, и вспышки обрели для него смысл и одновременно привели в замешательство. «Хук Дескенде, Милис Глориос! Спустись сюда, хвастливый солдат!» Аврелий стряхнул головой, словно не мог поверить собственным глазам, потом повернулся к Ливии и сказал, «Прикрой меня, а лошадей держи на готове, на тот случай, если нам придется удирать, я спущусь вниз». «Погоди!» — начала была девушка, но договорить не успел он. Аврелий уже исчез в густых зарослях кустарника. Ливия только и услышала, как прошелестели листья. И тут же наступила тишина. Аврелий старался не терять из вида огонёк, подававший столь удивительные сигналы. Вскоре он понял, что это был фонарь, который держал в высоко поднятой руке какой-то старый человек. Свет падал на лысую макушку. Это был наставник Ромула, а рядом с ним находился солдат-варвар. Ещё несколько шагов, и до Аврелия донеслись голоса. "Отойди назад, дай мне немного свободного места". Кое-какие дела я привык делать в уединении. И как ты думаешь, животное, куда бы я мог убежать? Во-первых, сейчас ночь, а во-вторых, тебе прекрасно известно, что я никогда не оставлю императора. Варвар что-то неразборчиво проворчал, потом отошел в сторону и прислонился спиной к стволу ивы. Старый наставник прошел еще немного вперед, повесил фонарь на ветку и накинул свой плащ на куст. Так что тот стал издали похож на сидящего на курточке человека. И тут же, сделав ещё несколько шагов, исчез в прессу, растворился в темноте. Аврели, подобравшись уже совсем близко, окончательно растерялся. Что он должен теперь делать? Он не мог окликнуть старика или как-то дать ему знать о своём присутствии. Варвар сразу бы услышал его. Легионер осторожно двинулся к тому месту, где ещё старик. Я очутился у самого берега реки, где заросли были ещё гуще и темнее. Позади Авреля внезапно раздался едва слышный голос, менее чем в двух шагах. Здесь довольно тесно, не правда ли? Аврелий резко развернулся, и амбразин ощутил у своего горла остриё меча, но старик даже не моргнул. "Молодец", сказал он. "Всё в порядке, не нервничай. Но как тихо. У нас нет времени на чепуху. Во имя Геракла!" «Я Амбразин, наставник императора. Это-то я знаю. Не перебивай меня, просто слушай. Охрана становится все внимательнее, потому что мы приближаемся к пункту назначения. Они не оставляют меня одного, даже когда мне нужно облегчиться. Ты должен уже знать, как я понимаю, что нас везут на Капри. Сколько вас тут?» «Двое. Я и... и женщина. Но...» «Да, разносчица воды. Так вот, ради всего святого». Не пытайтесь начать действовать вдвоем, это будет просто самоубийство. Если они вас поймают, они сдерут с вас кожу заживо. Тебе нужен еще кто-то для помощи. У нас есть деньги, мы хотели нанять им, будь осторожен. Наемник всегда готов предать своего хозяина, ищи только тех, кому можешь доверять. Как-то ночью я слышал, как двое офицеров Вольфилы говорили о римлянах, попавших в плен. Их отвезли в Месен, чтобы продать на галлеры. Тебе стоило бы попытаться счастье именно там. Я так и сделаю, ответил Аврелий. Можешь ты узнать ещё что-нибудь? Я постараюсь, но в любом случае держитесь как можно ближе к нам. Я буду оставлять следы, когда только смогу. Я уже понял, что ты умеешь читать световые сигналы. А можешь ли ты их передавать? Конечно, могу. Но как ты узнал, что я должен их видеть? Чашка Я понял, что это был знак, сигнал, и потому ответил на царапов на дне название пункта назначения. Потом я подумал, что если ты не слишком глуп, то должен следовать за нами под прикрытием холмов, и что ты наверняка остановишься на ночь на каком-нибудь возвышении, а значит, увидишь мои сигналы, так же как я видел твои костры. Теперь мне надо идти. Даже если я спрятался очень хорошо, мне нельзя отсутствовать слишком долго. Амбразин отошел к кусту, снял с ветки фонарь, забрал плащ и прихватил с собой варвара, все так же стоявшего под Ивой. Они направились обратно к лагерю. Ромул сидел под деревом, уставив взгляд в пространство перед собой. — Ты должен хоть немного двигаться, мой мальчик, — с легким укором сказал Амбразин. — Нельзя все время быть вот таким. Ты находишься в начале жизни, ты должен к ней вернуться. Ромул даже не повернул головы. — Жить? Чего ради? И он снова погрузился в молчание. Амразин вздохнул. И тем не менее, у нас есть надежда. Надежда, нацарапанная на дне чашки, да. Однажды помнится, некие надежды были заперты в ящик, ящик Пандоры. Твой сарказм сейчас совершенно неуместен. Тот солдат, что однажды уже пытался спасти тебя, теперь, как никогда, преисполнен решимости. Ромыл кивнул без малейших признаков одошевления. Тот человек рискнул собственной жизнью ради тебя, продолжил Амброзин. И он готов сделать это снова. Он считает тебя своим императором, и всё это настолько важно для него, что он просто не может оставить нас в столь бедственном положении. Он заслуживает большего, чем твой небрежный кивок. Ромул ответил далеко не сразу, но по взгляду мальчика Амброзин понял: ему удалось задеть чувства юного императора. Я не хочу, чтобы он снова рисковал своей жизнью. Вот и всё. Как его зовут? Маврели, если я не ошибаюсь. Это вполне обычное имя. Ты прав, но человек он совсем необычный. Он держится так, словно в его распоряжении целая армия, ожидающая приказа, хотя он по сути совершенно один. Но для него самое драгоценное в мире твоя жизнь и твоя свобода. Он верит в тебя и верит так слепо и преданно, что готов столкнуться с любой опасностью. Хотя во время прошлой попытки он был серьёзно ранен, и рана его до сих пор не зажила как следует. Подумай об этом, когда почувствуешь, что тебе не хватает храбрости взять в собственные руки в свою жизнь. Когда ты начинаешь вести себя так, словно жизнь ничего не стоит. Подумай об этом, юный Цезарь.